18. Открываясь святому миру. Тибетская книга мертвых принадлежит к категории буддийских поучений, известных как Ваджраяна — алмазная колесница. Отличная от других подходов в Дхарме, Ваджраяну делает то, что мы воспринимаем результат как путь. В целом, путь идет из одной точки в другую. Вы вступаете на путь, где бы он ни начинался, и идёте по нему, пока не достигнете пункта назначения. Путь Ваджраяны к просветлению не такой. Смысл в том, что где бы вы ни находились, вы уже в пункте назначения. Другими словами, вы уже просветленные. Работа уже сделана. На самом деле ее никто никогда и не делал. Все, что вам остается сделать, распознать и полностью признать этот факт. Вы можете подумать, что эта миссия невыполнима, но это не так. Все методы Ваджраяны основаны на этом взгляде. Путь в Аджрайяны предлагает бесчисленные практики, многие из которых включают визуализации. Например, вы представляете себя как Будду в центре просветленной мандалы. Каждый, кого вы встречаете, и все, что вы видите — божества, проявление просветленных форм. Каждый звук, который вы слышите — священная мантра, проявление просветленной речи. А все, что вы думаете — каждое движение вашего ума, проявление просветленного ума. Эта практика тренирует нас видеть все наши переживания святыми. Так мы обнаруживаем, что живем и всегда жили в святом мире. Однако слово святой не значит религиозный, оно значит уже пробужденный. Все это проявляется как уже пробужденное. Это слово также передает атмосферу драгоценного и благословленного. Благословленного не кем-то, а благословленного по самой своей сути. Практики возраяны глубокие и искусные, и их легко неверно истолковать. Необходимо изучать их под прямым наставничеством компетентного и опытного учителя, у которого нет никаких личных целей, кроме как помочь вам пробудить вашу собственную просветленную природу. Однако некоторое знакомство с основными идеями может помочь вам развить более позитивный и оптимистичный взгляд на смерть и на бордо. Так что, я думаю, стоит рассказать о них в этом контексте. Когда мы говорим, что наш мир святой и что все, с кем мы встречаемся, — божества. Что на самом деле это значит в применении к нашему опыту? Начнем ли мы видеть, что все источают свет, как изображенные на религиозных полотнах люди? Превратится ли шум дорожного движения за окном в божественный гимн? На простом повседневном уровне святой мир начинается с отношения открытости и любопытства, нежели с суждения и опасений. Когда вы просыпаетесь утром, вы думаете, интересно, что сегодня произойдет, вместо «я-то знаю, почему сегодняшний день будет жалким». Ваши отношение будет «я готов ко всему», вместо «о, горе мне». Мы можем развивать это отношение, тренируясь видеть изначальную доброту всего, что мы видим, слышим и думаем. Изначальная доброта не про добро и зло в обычном двойственном смысле. Она означает, что все явления — проявления мудрости. Мы можем просто позволить всему быть таким, какое оно есть, без того, чтобы быть за или против, не вешая ярлыки правильного или неправильного, приятного или неприятного, уродливого или прекрасного. Это настрой изначальной доброты. Вместо того, чтобы следовать за приязнями и неприязнями нашего эго, мы можем научиться наслаждаться явлениями такими, какие они есть. Вместо того, чтобы видеть все через фильтр наших привычек и склонностей, мы можем ценить наш мир таким какой он есть. Описывая это, буддийский переводчик первопроходец Герберт Гюнтер сказал, что мы начинаем переживать мир пропитанным атмосферой чудесного. Когда мы вступаем в бардо дхармата мы лишены наших омрачений, и мимолетно сталкиваемся с истинной природой явлений. Она проявляется как интенсивно яркие виды света и красочные явления, которые далее развиваются в пять будда семейств, Или подобные формы для людей различных верований и обычаев. Мы сталкиваемся с изначальной добротой, обнаженными, и переживаем священный мир во всем его великолепии. Но если только яркость и мощь этого мира без фильтра не была для нас привычна, мы почти наверняка отвернемся и будем искать что-то более знакомое и менее устрашающее. Мы пропустим этот шанс полного просветления и перейдем в следующее бордо бордо, становления. Там мы обнаружим явления, которые нам больше знакомы. Но прежде чем описать бордо становление, позвольте мне сказать немного больше об этом ключевом моменте бардо отхармата, когда у нас есть выбор остаться или убежать, остаться с яркими проекциями нашего изначально просветленного ума, или идти к тому, что кажется более комфортным и знакомым. Выбор, который мы сделаем тогда, крепко связан с тем, как мы делаем выбор сейчас. Наша основная тенденция как людей — искать комфортную ситуацию. И когда мы ее находим, делать все, что можем, чтобы остаться в ней. Обыкновенно мы хотим устроиться так, чтобы можно было расслабиться, наслаждаться собой и не волноваться. Мы ищем комфорт бесчисленными способами. С помощью семьи, отношений, развлечений, денег, еды, алкоголя, одежды, мебели, солнечного света, похвалы, славы, силы, отпуска на Мауи, религии, в чем угодно. По сути, нет ничего неправильного в том, чтобы хотеть быть в нашей зоне комфорта. Разумно чувствовать себя в безопасности, расслабленным и довольным нашим миром. Я вполне наслаждаюсь солнечным светом и хорошей едой на Мауи. Я чувствую истинное блаженство в том, чтобы время от времени переживать все это. Если бы все было всегда только сложным испытанием, мы, наверное, были бы слишком напряжены и беспокойны, чтобы переживать какую-либо любящую доброту по отношению к себе или проявлять теплоту и доброту к другим. Нам было бы трудно видеть что-то положительное в жизни, ничего не говорить и переживать, святой мир. Многим людям в этом мире, кто иначе мог бы склоняться к тому, чтобы следовать духовным путем, просто не хватает малейшего комфорта, покоя и времени, чтобы последовать этому устремлению. Тот факт, что в нашей жизни есть некоторый уровень комфорта, достаточный, например, для того, чтобы читать книгу с поучениями о Бордо, уже то, за что стоит ценить каждый день. Основная проблема с поиском комфорта в том, что мы, как правило, заходим слишком далеко. Если мы смогли достичь того комфорта, который хотели, мы стремимся к тому, чтобы превратить это стремление в постоянную занятость. Нацеленность на комфорт становится нашим образом жизни. Мы можем стать практически одержимыми избеганием дискомфорта. Мы начинаем думать, что если все делать правильно, мы сможем остаться в нашей зоне комфорта навсегда. Это становится нашей идеей о хорошей жизни. Затем, когда комфорт ускользает от нас, или когда объект нашего комфорта на самом деле приносит нам дискомфорт, мы зачастую думаем, что причина в том, что мы сделали что-то неправильно. Мы сделали неосторожную ошибку, или у нас не было всей информации, или мы просто все проворонили. Но в следующий раз, думаем, мы сможем сделать все правильно. В следующий раз мы сможем сделать правильные шаги, как наши друзья, которые в своих соцсетях всегда выглядят такими счастливыми. И их мечты сбылись. Однако шансы таковы, что наши друзья из соцсетей делают абсолютно то же самое, что и мы. Они смотрят на других людей и думают, «Если бы я только мог сделать все правильно, так же, как они». У них даже могут быть такие мысли, когда они смотрят на наши собственные фотографии в Инстаграме. Оказывается, что все мы, вероятно, делаем одни и те же простодушные и наивные предположения о других. Так что нам нужно проверять факты и задавать себе простой вопрос: получилось ли у кого-то за всю историю человечества достичь неизменного комфорта? Или с другой стороны, получилось ли хоть у кого-то избежать дискомфорта? Смог ли кто-то избежать потерь, болезней, разочарования и неопределенности? Смог ли кто-нибудь избежать смерти? Как говорил Норбурин Поче. Нет совершенства в самсаре. Мы знаем ответы на все эти вопросы. Бросающие нам вызов и нежеланные события неизбежны. Неопределённость и смерть неизбежны. Никакой период комфорта не продлится вечно. Важно наслаждаться жизнью, не быть все время подавленными сложностями жизни. Важно расслабиться и подзарядиться. Но когда приходит испытания... Если мы все время будем убегать, мы обнаружим, что скрыться негде. Снаружи зоны комфорта находится то, что наставники называют «зона испытаний» или «зона обучения». Именно там становишься гибким. Вы хотите, чтобы все происходило определенным образом, но все происходит по-другому. Вы хотите быть здоровым, но заболеваете. Вы хотите произвести хорошее впечатление, но выставляете себя дураком. Вы хотите мира и тишины но получаете шум и хаос. Нет предела в тому, как наши поиски комфорта могут быть сорваны. Но эти испытания происходят там же, где и рост нашей жизни. Находясь в своей зоне испытаний, мы обнаруживаем, из чего на самом деле сделаны. Именно там наша склонность беспокоиться становится очевидной. Именно там проявляются наши клеши и разрушающие привычки. Именно там вспыхивает наше эго мы стремимся отступить или выходим из себя. И именно там у нас есть прекрасная возможность начать освобождать себя от привычных моделей поведения. Большую часть времени нами управляют наши склонности. Наша нескончаемая борьба с жизнью как таковой подобно плотной облачной завесе, которая постоянно затмевает наш чистый непредвзятый ум. Но как только у нас появилось некоторое ощущение этого расслабленного, открытого ума, С помощью формальной практики медитации или переживания паузы и других мгновений пространства в нашей ежедневной жизни мы можем развивать интерес к тому, что поможет нам проникнуть за облака. С этого времени мы начинаем в некоторой степени ценить дискомфорт и разочарование. Мы, может быть, не привлекаем и не наслаждаемся этими нежелательными событиями или чувствами, но мы начинаем учиться, как лучше их использовать, когда они возникают самопроизвольно. Однако есть люди, которые стремятся создать себе сложные ситуации. Зачастую это приводит к неприятным последствиям. Если мы недостаточно внимательны к нашему телу или уму, мы можем вытолкнуть себя из зоны испытаний в зону высокого риска или опасности. Там дискомфорт и стресс усиливаются так, что мы не можем с ними справиться и ничему не учимся. Вместо этого мы можем закончить травмами и отходом обратно в зону комфорта. Конечно, иногда зона высокого риска обрушивается на нас, и у нас нет выбора, кроме как сделать лучшее, что мы можем. Но если мы используем испытания как инструмент роста, нам нужно быть осторожными, чтобы все не зашло слишком далеко. Известно, что Будда проповедовал подход срединного пути к духовной практике и предостерегал от крайностей. Одна крайность — быть одержимым комфортом, противоположная крайность — заигрывание с опасностью. Срединный путь в этом контексте — Использование всего, что приходит естественным образом, как средство открыть ваше сердце и ум. Если вы практикуете созерцание изначальной доброты, как бы она ни проявлялась, тогда вы продолжите развиваться, что бы ни случилось. Постепенно вы обнаружите себя в другом месте. У вас будут новые способы понимания. По мере того, как идет время, что-то будет становиться глубже в вас. Если вы встретитесь с вашими друзьями, с которыми не виделись несколько лет, они, возможно, скажут «ты как-то изменился». Они, возможно, заметят, что вы стали более открытым и гибким, что вы меньше тревожитесь и не воспринимаете себя так серьезно, как раньше. Когда вы воспринимаете испытания как возможности роста, эти изменения просто раскрываются естественным образом. Это может происходить медленно. Так медленно, что мы даже не будем замечать, что это происходит. Тем не менее, мы можем доверять, что раскрытие продолжается каждое мгновение, день за днем. Жизнь, как правило, кажется наиболее испытывающей, когда мы наполовину спим уже долгое время, дремлем в наших предубеждениях о том, каким все является и каким все должно быть. Затем какое-то событие или озарение врывается в наше тупое состояние ума и говорит нам «просыпайся!». Внезапные напоминания о непостоянстве могут иметь такой эффект. Потери любимого человека или увиденное мельком в зеркале собственное поразительно постаревшее лицо могут вытряхнуть нас из благодушного состояния. Правда, не всегда то, что мы хотим слышать. Но для того, чтобы пережить полностью наш человеческий потенциал, нам бы нужно иметь мудрость, чтобы оценить правду, в какой форме бы она ни появилась. По мере того, как мы развиваем интерес приветствовать испытания, возникающие ежедневно, Наши повседневные переживания становятся более расслабленными и приятными. Сюрпризы и неопределенность становятся для нас более комфортными, и мы больше способны сталкиваться с ситуациями, которые раньше были в зоне высокого риска. И когда мы умираем, мы будем готовы к ярким избивающим с толку переживаниям, описываемым в поучениях Абардо. Яркий свет Бордо-Дхармата является светом сырой непреклонной реальности. Как я уже сказала, чрезвычайно полезно познакомиться с энергией нашего ведущего Будда-семейства. Так что, когда она появляется обнажённой в этом бордо, мы можем слиться с ней и осознать нашу просветлённую природу. Но нам не нужно думать «я Падма», и это значит «мне нужно найти красный свет» или «я Карма, так что я не буду смотреть на Будду Амога Ситхи». Бардо не академический тест, к которому мы готовимся, чтобы получить хорошую оценку. Это больше вопрос создания привычки быть открытым жизни в полном объеме, выбирать гибкость вместо запасного выхода. Утешительная еда, удобная кровать, бесчисленные способы, как мы отвлекаемся и отключаемся. Мы умираем так, как живем. Если мы хотим провести время в зоне испытаний, то мы встретим Бордо также же храбро, и мы будем свободны от всех страхов. Но если мы привычно избегаем испытаний, Тогда нас привлечет путь наименьшего сопротивления. В этом случае мы перейдем к бордостановлению, становления как и большинство существ во время умирания. Но про бордо-становления тоже есть хорошие новости. Новые возможности для пробуждения еще впереди.